Глава 10 Наташа вышла из здания школы и быстрым шагом направилась по тропинке в сторону ворот. Как и всех остальных учеников, её увозил и привозил лимузин клана. Вот только в последнее время машина иногда задерживалась, потому что у них со Славкой занятия заканчивались в разное время и брат не хотел её ждать, чтобы уехать вместе. А Игорь, их водитель, иногда не успевал приехать к школе заранее, чтобы забрать её. И хотя время ожидания было не слишком велико, Но лучше бы его вообще не было. Проблемы возникли только в этом месяце. Раньше их как-то не было, или их можно было игнорировать. Причем решались они очень просто. Надо было всего лишь озвучить их Егору, и все. Эти проблемы сами собой испарились бы. Но Наташа не хотела взваливать на брата еще и свои неприятности, с которыми, как ей казалось, она сама вполне справится. Выйдя за ворота, девушка огляделась по сторонам. Машины не было. Но ничего, долго ей ждать не приходилось еще ни разу. Плохо было то, что она так и не обзавелась подругами. Сейчас как раз было неплохо стоять в толпе и о чём-нибудь сплетничать. Но как-то так получилось, что после гибели родителей Наташа стала сторониться сверстников с головой, уйдя в учёбу. В итоге она стала отличницей и любимицей учителей, а вот те немногочисленные знакомые, которые у неё имелись, как-то вдруг исчезли, и однажды, оглянувшись по сторонам, она заметила, что осталась совсем одна. Рядом с ней затормозила машина. Из неё выглянул парень, и Наташа поморщилась. Она не знала, как его зовут, понятия не имела, откуда он вообще такой красивый вырулил, и не собиралась узнавать. Это и была её проблема, о которой она не хотела говорить Егору. И, судя по поведению парня, он тоже не понимал, к кому пытается приставать. Потому что нужно быть совсем улетевшим, чтобы навязываться дочери клана Ушаковых. Наташа молча отошла в сторону, выглядывая машину, которая сегодня, как назло, задерживалась. В голове промелькнула дикая мысль – рассказать не Егору, а Косте Керну. Он ещё не глава клана и по возрасту больше подходит. Договориться с ним, чтобы приехал и забрал её на глазах у всей школы, чмокнув щёчку. Но нельзя. Костя сам недавно школу закончил. И многие его помнят и знают, что Керн женат. Тогда ещё хуже получится. Парень переехал ближе к ней. Наташа бросила на него неприязненный взгляд и снова отошла в сторону. Если он не успокоится, то придётся рассказать Егору. Он глава её клана, вот пускай и разберётся. Но скажи хотя бы, как тебя зовут, красотка? Самое забавное, если ситуацию вообще можно назвать забавной, заключалось в том, что он был не из её школы, где последняя собака знала, что она Ушакова. В двух кварталах отсюда располагалась ещё одна школа, где учились дети богатых нуворишей, часто понятия не имеющих, кто такие дети кланов и что они собой представляют. Этот парень заметил её, когда она вот так же ждала машину. Почему-то он решил, что раз ей приходится ждать, значит и клан у неё не слишком значимой или же она в нём на правах бедной родственницы состоит. «Ну же, детка, поговори с нами». Дверь распахнулась, оттуда выглянул ещё один тип. «Неужели дочери кланов не снизойдут до разговора с простыми смертными?» «Оставьте меня в покое», – стараясь говорить спокойно, ответила Наташа. «Но как же мы можем оставить в покое такую красавицу? Поехали мы тебя подвезём, а то родственники, похоже, совсем про тебя забыли». Тип начал вылезать из машины, и Наташа затравленно оглянулась. Как назло, все уже разъехались. Она, как всегда, припозднилась, обсуждая с преподавателем интересующую её тему. Девушка отступила назад, но тут к стоянке подъехала знакомая машина, и она вздохнула с облегчением. «Наталья Петровна», – окликнул её водитель, вышедший из машины, и теперь смотрел на машину с молодыми людьми, нахмурившись. «У вас всё нормально?» «Да, у меня всё хорошо», – Наташа бросилась к лимузину и юркнула в салон, когда перед ней раскрыли дверь. «Вы уверены?» – водитель всё ещё хмурился. «Потому что те типы, до этого разговаривавшие с Наташей, не спешили уезжать, пристально и недобро разглядывая его самого». «Да, я абсолютно уверен. Просто какие-то придурки, которые никогда не разговаривали с дочерью клана». Она отвернулась от него и уставилась в окно. «Да, если подобное повторится, то она расскажет Егору». Машина мягко тронулась, а водитель продолжал смотреть в зеркало заднего вида на парней, в которых чувствовал угрозу для своей подопечной. Когда они приехали домой, Наташа вышла из машины, водитель несколько минут сидел, обдумывая ситуацию, а затем набрал номер Егора. «Ушаков», — раздался голос в трубке. Было пока так непривычно обращаться к ещё недавно непосредственному начальнику, как к главе клана. «Егор Александрович, вас беспокоит Игнатов, водитель машины, закреплённая за Вячеславом Петровичем и Натальей Петровной», — ответил Игорь. «Я тебя слушаю». Егор сосредоточился. Это было слышно по голосу. Сегодня произошёл инцидент. Я немного опоздал к выходу Натальи Петровны из школы, потому что отвозил Вячеслава Петровича домой. А когда подъехал, то мне показалось, что и досаждают какие-то молодые люди на довольно дорогой машине». «Что за молодые люди? Из какого клана?» «В том-то и дело, что, похоже, они не принадлежат клану. Может быть, я перестраховываюсь, потому что я не слышал, о чём шла речь. Но Наталья Петровна выглядела расстроенной после встречи с ними». В трубке воцарилось молчание, а затем Егор ответил. «Я тебя услышал». «Вот что, пару дней приезжай за Наташей заранее. Передай начальнику гаража, что я приказал выделить Славке еще одну машину. Когда я приму решение, то свяжусь с тобой и скажу, что делать дальше». «Хорошо, Егор Александрович». Ушаков отключился, Игнатов вывернул руль и поехал к гаражу. «Вот и славненько. Я понимаю, что Ушакова от этих долбодятлов даже праха не оставят, который можно будет в поминальную вазу сыпать Но лучше уж предотвратить беду, чем разгребать последствия. семье и так досталось, так что лучше перебдеть». «Что это такое?» Я поднял голову и посмотрел на Стоянова. Тесть стоял надо мной с какой-то книгой в руках и выглядел крайне недовольным. Отведя взгляд, я закончил формировать сеть заклинаний и осторожно поместил ее на заготовленную заранее болванку. Массивный мужской перстень, чем-то напоминающий тот, что красовался у меня на пальце. «Костя, ты обратишь на меня внимание?» Стоянов снова подал голос. «Я занят. Сейчас закончу мы поговорим», – процедил я сквозь зубы. Последний штрих. Разомкнутый контур координат, чтобы можно было наложить какие угодно. Перстень вспыхнул погас. Готово. Повертев в руке, я отложил его в сторону, туда, где уже лежал один такой же. После этого поднял взгляд на тесте. Вот теперь я слушаю. Что такого произошло, из-за чего можно врываться в мой кабинет и отвлекать меня от работы? Мне по договору принесли фотографии моего магазина, которые должны в новый номер твоего журнала уйти. Стоянов слегка сбавил тон под моим пристальным взглядом и сел напротив, все еще держа в руках книгу. «Это кошмар, я тебе скажу». «Кошмар — это мои взаимоотношения с твоей дочерью», — я продолжал смотреть на него. «Все остальное — временные трудности». «А я здесь при чем? Думаешь, ты уникален? Как думаешь, почему у меня из детей только Анька?» Он усмехнулся, а я понял, что идея раздельных комнат родилась далеко не на пустом месте — И что я был прав, предположив, что скоро и наша сексуальная жизнь может пойти со свистом под откос. Потрясающая перспектива. Неудивительно, что Стоянов оружейный магазин себе завёл стером в подвале. Там, скорее всего, и портрет его супруги в качестве мишени присутствует. Хотя такое положение дел во многих семьях кланов присутствует. Не переживай и молись, чтобы Анька сыновей родила. По-моему, только у твоего деда с его Настей отсутствие сыновей было из-за болезни твоей бабки. «У остальных такая же ситуация, что и у нас. Добро пожаловать в клуб, зятёк!» Он перегнулся через стол и похлопал меня по плечу. «Надеюсь, что мы всё же сумеем найти общий язык, потому что долготерпением я похвастаться не могу», ответил я Стоянову. «Всё-таки речь о его дочери идёт». «Надеюсь, это вообще полезно», — Стоянов задумался. «Вот что я тебе скажу. Власки тебе, конечно, не откажут, чтобы ты по бабам бегать не начал. Но вот повторной беременности можешь не ждать. Там по линии матери у всех такой вот бзик». Вроде долг перед мужем выполнила кого-то ему родила. На этом всё. Он замолчал, затем тряхнул головой и положил на стол книгу. «То, что мне принесли, это просто ни в какие ворота не лезет. Я запрещаю этот ужас публиковать. В конце концов, здесь моя репутация замешана». «Я не буду смотреть». Я отодвинул книгу. «Посмотри, или тебе плевать на мое мнение в этом вопросе?» Стоянов попытался придвинуть ко мне книгу с фотографиями. «Я же сказал, что не буду смотреть. Завтра придет новый фотограф, можешь с ним хоть весь день свой магазин снимать, пока результат тебя не устроит». Я демонстративно притянул к себе кольцо, на этот раз женское. «А теперь извини на мнение, когда я работаю». «Можно мне поинтересоваться, что такое важное ты делаешь?» Стоянов с любопытством посмотрел на перстни и перевел взгляд на кольца. «Нет, нельзя», — проговорил я, призывая Дар и начиная создавать матрицу, которую затем внедрю в основу. Ну и ладно. Стоянов встал, забрал книгу с вариантом статьи и направился к выходу из кабинета. Про фотографа не забудь. «Не забуду», — ответил я и отключился от окружающей действительности. Кольцо я доделал, но остальные болванки скинул пока в стол, ведь я хотел весь день посвятить телепортам для Ушаковых и Вольфов. А потом, если время останется, проверить сейфы в библиотеке, которые, похоже, моим детям придётся проверять. Чёртов стоянов. И надо было ему заявиться сюда и разоткровенничаться. Кто его за язык вообще тянул? И кто его сюда пустил? «Виктор!» – заорал я, запоздало подумав, что Дворецкий может меня услышать, только если будет мимо в этот момент проходить. Каково было моё удивление, когда дверь приоткрылась, и он заглянул в кабинет. «Вы меня звали Константин Витальевич?» «Да звал. Кто впустил Стоянова?» – спросил я, а Виктор вошёл и ответил. «Анна Александровна отдала распоряжение пропустить к вам своего отца, когда тот придёт». «Больше без моего распоряжения никого не пропускай, особенно если речь идёт о визите ко мне. Охрану предупреди». Хмуро распорядился я. «Хорошо, Константин Витальевич. Что-то ещё?» «Чем занимается моя жена?» – задал я очередной вопрос. «Анна Александровна читала в своей комнате». Это входит в обязанности Дворецкого знать обо всём, что происходит в доме. Вот только от таких знаний лично меня в бросает. «Я отлучусь, постараюсь не слишком задерживаться. Если Анна спросит, так и передай». Виктор поклонялся и вышел из кабинета. Я же пробормотал, глядя в окно. Вряд ли она спросит, но чем чёрт не шутит. Виктору ничего не пришлось передавать, потому что Анна сама зашла в кабинет до того, как я успел выйти. «Ты куда-то собрался?» Она говорила спокойно. Я всё ещё стоял у окна, и она подошла сзади, обняв за талию и прижавшись грудью к моей спине. «Да, в твоём отце внезапно проснулось чувство прекрасного, и он решил, что фотографиям из его магазина самое лучшее место на помойке. И мне сейчас нужно найти приличного фотографа, потому что если фотографии не будет, то или мы выпуск задержим, что неприемлемо, или выпустим его без этой статьи, чего лично мне не хотелось бы, потому что статья получилась вполне приличной». «Что он тебе наговорил?» Спросила Анна, и я почувствовал, как она коснулась губами моей шеи. Ничего такого, о чём бы я не догадывался. Развернувшись, я перехватил её за талию и посадил на стол, раздвигая ногой её ноги и вставая между ними. «Чего ты добиваешься? Чтобы я взял тебя прямо здесь?» «Было бы неплохо». Она слегка откинулась назад, опираясь на руки. «Мне сейчас некогда». Я слегка прикусил кожу на её горле, и Анна тихонько застонала. «Но ты запомни свой настрой, потому что я скоро вернусь. Можешь даже из кабинета не уходить, раз твоя спальня для меня сейчас табу». «Еще скажи, что я должна на столе тебя ждать», — фыркнула Анна, а я отстранился, отходя к двери. «А вот это как пожелаешь». Я положил руку на ручку двери. «Чем ты весь день здесь занимался?» Она соскочила на пол и взяла женское кольцо, повертела его в руке и надела на палец, отодвинув руку, чтобы посмотреть, как он смотрится. «Телепортами, это сейчас один из них надела». Анна быстро сняла кольцо и положила его обратно на стол. «Я тебе тоже сделаю, чтобы всегда была возможность уйти от опасности». «Спасибо, но не надо», — она покачала головой. «Терпеть не могу такие штуковины. А ты возвращайся побыстрее, иначе у меня этот запал точно пропадёт». Решив не обращать внимания на разговор со Стояновым, я пошёл к своей машине. Хочет Анна или нет, а телепорт я ей изготовлю и носить заставлю, «Вот к её папаше надо Ваньку прислать, заодно на профпригодность проверим. Я, конечно, послезавтра планировал к Рыжову заехать, но заеду сейчас. Надеюсь, они там Оргию не устроили, а то мне будет очень тяжело не присоединиться к ним». Рыжов как раз собирался убегать. Он, как оказалось, домой поесть, заскочил и теперь спешил на занятия. Иван же лежал на кровати, меланхолично разглядывая портрет Ушакова, который Рыжов всё ещё держал в качестве мишени для Дарца. «Стоять!» – тормознул я Олега. «В среду в полдень я тебя жду у салона «Беркут».» Сказав это, я отпустил лацкан его короткого осеннего пальто. Что сказать, приоделся рожов вполне неплохо. «Хочешь сказать, что машину мне купишь?» рожов криво усмехнулся. «И это тоже», — я кивнул. «А ещё ты посмотришь на придурков, которые почему-то решили, что этот салон неплохая кормушка. Может, кого узнаешь. Так будет с ними гораздо легче разговаривать». «Да что с такими разговаривать, если только с ноги?» рожов поморщился. «Ладно, я буду». «Может, ты вправду машину купишь, а то я уже как гончая стал по городу бегать. Да и ты вроде мой босс, то есть куда отправишь, там я и должен оказаться. Я не зря деньги за твоё обучение плачу». Я хмыкнул и посторонился, давая ему пройти. Рыжов убежал, я же прошёл в комнату и оседлал стул, сложив руки на спинке. «Я вас позже ждал», — меланхолично проговорил Иван, переводя взгляд с портрета Ушакова на меня. «Почему-то мне показалось, что раз вы сказали, что придёте в среду, значит, в среду». «Обстоятельства так сложились. У нас выпуск журнала горит. Нужно сделать приличные фото. Именно поэтому я здесь. Справишься?» «Так ведь я понятия не имею, что нужно снимать». Иван сел сложил руки на коленях. «Один оружейный магазин. Он принадлежит моему тесте, и нужно сделать такие снимки, которые устроят его. У нас так в договоре прописано». Я не изменил позы, продолжая сидеть верхом на стуле. «Это смогу». Кивнул Иван и принялся собираться. «Ты как, с Рыжовым поладил?» «Олег нормальный парень», — ответил Иван, надевая куртку. «Куртка была новая, видимо, послушал меня и купил, чтобы не мерзнуть. У нас с ним все ровно». «Ну и хорошо, я встал. Пошли, я тебя сначала в редакцию закину. Познакомлю со всеми, а завтра, если справишься, стандартный договор оформишь. И да, хорошие фотографы получают очень приличные деньги. Так что не удивляйся, когда будешь документы подписывать». Это не потому, что ты такой красивый, так получают мастера средней руки. Но если себя проявишь, то, поверь, гонорары взлетят до небес. Ещё в контрактах копаться начнёшь». Я направился к двери, а Иван шёл следом, глядя на меня недоверчивым взглядом.